Глава пятнадцатая На утро два дня спустя на небе собрались дождевые тучи. Но Кива твердо решила, сегодня она начнет искать причину болезни, и ничто ее не остановит. Позапрошлой ночью, когда она покинула компанию на Аре, или точнее, когда Наари покинула Киву, доведя туда корпуса, янтарноглазая женщина вновь пообещала как можно скорее поговорить с руком. И действительно, на следующее утро надзирательница уже ждала в лазарете с новостями, что смотритель разрешил ей провести Киву через ворота. К сожалению, вчера новые пациенты отняли все Кивина время и внимание. Но сегодня она предусмотрительно поменялась с Алишей и Нергалом сменами, чтобы вместе с Наари исследовать каменоломню. Быстро заглянув к пациентам на карантине и проверив, чтобы у Тильды... чье состояние до сих пор оставляло желать лучшего, не образовывались пролежни, Кива встретилась на Аре у входа в лазарет. Надзирательница была, как обычно, одета в черную кожу. Но с собой она несла небольшой заплечный мешок, вместо двух мечей на спине оставила лишь один на поясе, а через плечо перекинула арбалет. Кива внутренне содрогнулась при виде нового оружия, хотя и знала, что без него надзирателем нельзя выходить за ворота. Хотя внешние рабочие зоны и окружала вторая стена, заключенные все равно могли решиться на побег. И дальнобойные арбалеты служили лишним напоминанием, что делать этого не стоит. Кива была не глупа и знала, что сбежать не получится. По крайней мере, без помощи. «Береги себя, не дай ей умереть, мы идем». «Сначала собираемся в каменоломню?» — спросила Наари, увидев Киву. «Как и планировали?» — подтвердила она. Кивнув, надзирательница двинулась в путь. Тип тоже хотел пойти, однако Кива боялась искушать судьбу со смотрителем. У них не было ни одной весомой причины брать с собой Типа, так что ей пришлось придумать ему задание на время ее отсутствия. Задание было важным. По возвращении Кивы понадобится то, зачем она послала Типа, но не из приятных. Впрочем, Тип поребячий обрадовался, словно Кива разом вручила ему подарки на день рождения и Ильмас. Иногда Кива совсем забывала, что Типу еще одиннадцать лет. До самых ворот Инаари и Кива шли молча. Когда они миновали псарни и достигли центральных казарм, заморосил дождь. и под его ледяными каплями Кива задрожала. Она давным-давно научилась терпеть кусачий холод, ведь из одежды у заключённых были только рубаха и штаны. Но зимних морозов Кива всегда боялась. Ей ещё повезло. В отличие от многих других заключённых, она работала в помещении. Но всё же холод оставался холодом. Когда дождь зарядил сильнее, на аре залезла в свой мешок, И достав оттуда брезентовое понча, сунула его Киве. Держи. Руки у Кивы задеревенели, но не от холода, а от удивления. Взяв понча, она молча уставилась на него. На день, пока насквозь не промокла, велела на Аре, как будто разговаривала с идиоткой. Кива чисто рефлекторно исполнила приказ. Понча оказалась тяжелым, но она защищала от дождя. И укрывшись, Кива мигом почувствовала, как тепло, заточенное в тканевой ловушке, наполняет тело. А когда она накинула на темные волосы капюшон, то и вовсе чуть не застонала от перемены температуры. «Не хватало нам еще, чтобы ты заболела», — объяснила Нааре, прежде чем Кива успела ее поблагодарить. Алиша с нергалом совсем не путевая. Если кто и может остановить эту болезнь, пока мы все не умерли. так это ты. Это все объясняло. Хотя Киви подумалось, что навряд ли бы Нааре взяла с собой пончо только поэтому. Кожаная броня надзирательницы защищала ее от любой непогоды, и что бы Нааре не говорила, она не обязана была нести что-то и для Кивы, и все же принесла. Возможно, в другом месте, в другое время они стали бы друзьями. Даже здесь у Кивы начало складываться впечатление, что они друзья. Хотя она гнала его прочь. Слишком хорошо ей было известно, насколько опасны подобные мысли. Надзиратели постоянно приходили и уходили. И, может, уже скоро Нааре попрощается с тюрьмой, как и многие до неё. Как только они обогнули приёмный блок, перед ними предстали железные ворота, вырубленные в известняковых стенах, которые окружали территорию тюрьмы. Через вход проходили рельсы для дрезин, внутри стен, ведущие к складу алюминия и фабрике по сбору урожая, а снаружи — к лесному складу, фермам и каменоломне. Под конец каждого дня рабочие нагружали тележки и вместе с добычей возвращались на внутреннюю территорию. Однако сейчас рельсы представляли собой не более чем путеводную нить, К тому, что искали Кива и Наари. Наари помахала надзирателем на башне и, не останавливаясь, вышла наружу. И Кива, несмотря на взвинченность, поспешила за ней следом. За десять лет в Зелиндове Кива всего несколько раз бывала за воротами, когда приходилось лечить пациентов, которые не дотянули бы до лазарета. И каждый раз она испытывала то же, что и сейчас». трепет от нахождения вне внутренней стены, так близко к свободе и одновременно так далеко. Интересно, где ее семья? Когда мятежники спасут ее? Но Кива отбросила эти мысли. Все равно она не могла ничего поделать и ничего ускорить. Сегодня перед ней стояла одна цель, и ради нее она выложится на полную. «Надзирательница Арелл, можно вас?» Кивас с Наари замерли при звуке голоса смотрителя рука, которое невозможно было не узнать даже сквозь шум дождя. Повернувшись, они обе увидели, как он прошел вслед за ними через ворота, не обращая ни малейшего внимания на капли воды, отскакивающей от кожаной формы. Пока Кива гадала, зачем он здесь, смотритель дернул головой в сторону конюшни, расположившийся прямо рядом со входом в тюрьму, призывая Киву и Наари следовать за ним. Внутри стоял оглушительный шум от барабанищего по крыше дождя и резко пахло соломой и лошадьми. «Стой здесь!» — приказал рук Киве и, кинув на Наари проницательный взгляд, отошел в дальний угол конюшни, по-прежнему держа Киву в поле зрения и в пределах досягаемости арбалета — но достаточно далеко, чтобы она ни слова не услышала. Киеву разбирало любопытство, но читать по губам она не умела. Так что она со вздохом прислонилась к ближайшей двери в деньник и погладила морду мокрой лошади, которая вылезла проверить, что происходит. Судя по липкой грязи на её гриве, ещё недавно лошадь была в пути. Возможно, везла гонца с очередным посланием от королей, которые последнее время то и дело донимали смотрителя. Это бы объяснило мрачный взгляд, нисходящий с его лица, пока он разговаривал с Наари. Надзирательница же, в свою очередь, стояла, скрестив руки на груди и чуть ли не зевала от скуки. Осмотрев конюшню, Кива увидела еще несколько лошадей и пустые денники между ними. Сбоку от нее стояла одинокая карета, которая, кажется, принадлежала смотрителю. Кива видела, как он приезжал и уезжал на ней из-за Линдова, пусть и всего пару раз. Рук редко покидал тюрьму. Точь в точь король, что лишь изредка покидает собственное королевство. «Эй!» Кива отвернулась от кареты и, нахмурившись, поглядела на лошадь, пихавшую ее мордой в плечо. «Эй, Кива, внизу!» Она заглянула за дверь в денник и с удивлением обнаружила, что у передних ног лошади, скрючившись, сидит конюх Раз. Немолодой мужчина был весь в длинных блестящих конских волосах, а в руках держал щетку. Судя по всему, Раз чистил лошадь, и когда смотритель с Наари и Кивой зашли в конюшню, решил не показываться им на глаза. Кива плохо знала Раза, Пожалуй, можно даже сказать... что она всячески его избегала, ведь перекиньте они хоть пары слов, и им обоим грозила бы смерть. И если Кива еще готова была рискнуть ради желаемого, то раз, раз не был ни заключенным, ни надзирателем, и хотя он начал работать в Залендове гораздо раньше, чем сюда привезли Киву, терять ему было всяко больше, чем ей. Раз был Кивиной ниточкой во внешний мир. Десять лет назад к нему заехала беременная жена, и у нее начались преждевременные схватки. Если бы не отец Кивы, потеряли бы обоих — и мать, и ребенка. В благодарность раз предложил передавать записки. Он прекрасно знал, насколько худо обстояло дело со связью в Залендове. Фаран Мэриден был умным человеком. Чтобы скрыть содержание записок от излишне любопытных глаз, Он использовал специальный побуквенный шифр, который шутки ради изобрели его дети, и который наизусть знала вся семья. Так у них появилась связь с внешним миром. А потом Раз продолжил передавать записки и Киве. Несмотря на всю доброту конюха, в обратную сторону передавать послание было сложно. По пальцам можно было пересчитать случаи, когда риск того стоил. Тем более, что конюшня, в которой работал Раз. лежала за известняковой стеной. Лишь дважды удалось Киве отослать послание наружу. Первый раз с двумя словами «Отец мёртв», второй — с четырьмя «Я теперь тюремный лекарь». Её семья присылала письма куда чаще, хотя они не всегда приходились к Киве по душе. Тем не менее, раз, всякий раз осторожно переправлял их за стену, пряча записки в одежде новоприбывших заключенных, пока помогал надзирателям выводить их из фургонов. Он знал, что первым делом новых узников отправят в лазарет и заставят раздеваться. Конечно, это было опасно. Но пока их уловку никто не раскрыл. Возможно, потому что обычно они старались не рисковать, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Кива совершенно не понимала, почему вдруг Рас решил с ней заговорить, тем более, что на Аре с руком стояли совсем неподалеку. «У меня тут кое-что для тебя есть», — еле расслышала Кива голос раза за звуком дождя. Она старалась даже не двигаться, пока Рас не достал испещренную грязью записку и не протянул ее Киве. Та быстро оглянулась на смотрителя с Нааре. Только убедившись, что они до сих пор разгоряченно о чем-то спорят, Кива нырнула под голову лошади, прячась от их глаз, и через створку потянулась к бумажке в руках раза. С бешено колотящимся сердцем она прочитала зашифрованное послание, написанное знакомыми закорючками сестры. В душе ее царили одновременно волнение от того, что ее может ждать, и надежда, что помощь уже на подходе. Но потом до нее дошел смысл написанных слов. «Не дай ей умереть, мы идем». Они написали то же самое, что и в прошлый раз. Точно то же самое. На глаза Киве навернулись злые слезы. От нахлынувших гнева и отчаяния она смяла записку в кулаке. Но потом вверх взяла безрассудство, и Кива, расправив бумажку и проведя рукой по грязной лошадиной гриве, прижала указательный палец между строчек, выведенных сестрой. «Что ты делаешь?» — встревоженно прошипел раз. Кива не ответила, лишь снова взглянула на рука и на Ари, молясь, чтобы лошадь не двинулась, и они не увидели, что она делает. Буква за буквой, она остервенела, выводила грязью собственное зашифрованное послание, самое длинное за свою жизнь. Она больна. Я вместо нее в Ордалиях. «Спасение? Когда?» Быстро, быстро она свернула грязную записку и сунула ее обратно разу. «Кива, я не могу!» «Пожалуйста!» — прошептала Кива. Губы ее едва шевелились. Руки на Ари наконец договорили и уже шли в ее сторону. Даже дождь поутих, словно он помог, чем мог, и теперь сходил на нет. «Пожалуйста!» раз ответил ей покорным вздохом, но на душе у Кивы полегчало. Раз возьмет записку с собой Васкин и отошлет ее Кивиной семье. И тогда, тогда она, наконец, получит хоть какие-то ответы. Смотритель подходил все ближе. По лбу Кивы скатилась капля нервного пота. Однако рук, даже не взглянув в ее сторону, прошел мимо и вышел из конюшни. Кива повернулась к Нааре. Та внимательно за ней наблюдала, словно насквозь видела ее натянутые нервы. И Киева заставила себя расслабиться. Но, похоже, все было напрасно, потому что надзирательница спросила «И как зовут твоего друга?» Кива накрыла паникой. Разум буквально кричал, что надо быстро что-нибудь придумать, объяснить, что она понятия не имеет, о чем Нааре говорит. что до этого дня она в жизни не встречала раза. Но не успела Кива сказать хоть слово, как надзирательница протянула руку и погладила лошадиную морду. У Кивы перехватило дыхание от осознания своей ошибки. Э, «Да, она чудесная», — прохрипела она. Она даже не знала, кобыла это или жеребец. Почувствовав грязь на руке, грязь, которая она написала записку, Кива подняла ладонь и добавила. «Но «Ну, грязная, её бы почистить». «Ты вся перепачкалась», — заметила Нааре, затем тряхнула головой и произнесла. «Пойдём, пока дождь снова не зарядил». Едва слышно добавила. «Или пока рук не передумал нас отпускать». Кива удивлённо моргнула. «Только сейчас до неё дошло, что, по-видимому, смотритель спорил с Наари по поводу их сегодняшнего дела. Наверное, ей стоило поговорить с руком самой, поделиться, как беспокоит ее распространение болезни. Но тогда ей бы не представился случай написать семье. Впрочем, если Наари готова вступиться за Киву, то Кива не станет ей мешать. Кива не смела обернуться и взглянуть на раза, пока они выходили из конюшни. Оставалось лишь надеяться, что он пошлет записку как можно скорее, и что ее семья ответит так же быстро. Надеяться, что они поймут, как нужна ей помощь. Надеяться, что они придут».